Промахнувшийся зверь крутнулся на месте и увидел целую кучу врагов. Четверых гридни спешившихся, со щитами, прикрывающих обеспамятившего князя. Икмара, державшего рогатину с длинным широким железком. Духарева, тоже спешившегося, подхватившего чьё-то копье. «Ко мне, зверь!» — закричал Икмар и метнул нож. Леопарда нож не остановил икмар принял зверя на рогатину но неудачно острее лишь скользнуло по пятнистой груди ясневая древка вывернулась из рук икмара сам он отпрыгнул но споткнулся леопард не успел его подмять когда он грязная желтая размазанная тень пронесся мимо духарева сергей нанес удар Целил он правда в шею а попал в бок ближе к крестцу Зато всадил качественно от души, копье пробило броню мышц и ладонь на две погрузилась в леопардово нутро. Человек после такой раны напрочь терял способность к нападению и обороне. А леопард вроде бы даже не понял, что ранен, тотчас кинулся на нового врага. Впрочем, проделанная в организме дыра малость поубавила зверю прыти и этой малости хватило чтобы духарев успел выхватить меч и встретить зверя хлестом клинка двуногий от такого удара сразу стал бы одноногим но хищнику меч даже кость не просек впрочем пластины серегиного панциря тоже выдержали удар когтей примерно как бронежилет выдерживает попадание пули дырки нет но ребра трещат Воздух из груди долой, а в глазах черно. Сбитый с ног, он каким-то чудом ухитрился увернуться от клыков. Только вонью обдало. И тут охота закончилась. Выждавший момент понятка вбил граненную против панциря стрелу точно в затылок зверя. Духарев поднялся и посмотрел на лютого зверя. Тело леопарда еще содрогалось, но он был уже мертв. Бронебойная стрела насквозь прошила его мозг. Следующий взгляд туда, где лежал Святослав. Нет, уже не лежал, вставал. Сам, без помощи гридней. «Цел, княже!» «Цел! Эх, каков пардус! Люд!» «Был», — уточнил Духарев. Пардусами называли живших в Киеве охотничьих гепардов, потомков котят, подаренных великим печенежским ханом, великому князю Олегу, после совместного похода на ромеев. Но это был пардус совсем другого сорта. Леопард — здоровенный, размером со снежного барса, которых Духарев не единожды видел в зоопарке в той жизни. Примечание. Не нужно считать этого зверя праздным вымыслом автора, Через полтора века после описываемых в романе событий черниговский князь Владимир Мономах напишет в своем поучении. «Своими руками связал в пущих десять и двадцать живых коней, и в степи ездя тоже руками ловил диких коней. Тур дважды валил вместе с конем, олень меня бодал, лоси один меня топтал, а другой рогами бил. Вепрь сорвал мне меч с бедра, «Медведь укусил меня за колено», «Лютый зверь скачил мне на бедро и повалил вместе с конем». Иные историки переводят лютого зверя как рысь. Но даже если отбросить тот факт, что рысь крайне редко нападает на человека, и ничуть не умаляя боевых достоинств этого хищника, нельзя отрицать тот очевидный в прямом смысле этого слова факт, что рысь довольно-таки небольшой зверь. Завалить этаким зверем наездника и коня Причем коня отлично обученного, иного у князя и быть не могло. И наездника весьма искусного и опытного теоретически возможно разве что запулив бедным животным в князя из катапульты. Учитывая, что сам Мономах пишет о том, что зверь прыгнул на него самостоятельно, рысь, даже сиганувшая с приличной высоты, хотя за этими животными суицидальных наклонностей пока не замечена, должна была весить под сотни килограммов, что попросту невозможно. Другое дело — леопард. Тем более, что слово «пардус» упоминается в исторических документах неоднократно. Правда, историкам так и не удалось установить толком, какой конкретный хищник подразумевается под этим словом. Гепард, леопард, барс или даже лев. Впрочем, я не исключаю, что под лютым зверем мономах мог подразумевать и тигра. Сейчас, когда все закончилось... Сергей ощущал отвратительную слабость. Он очень ясно представлял, что мог бы умирать, истекая кровью, как тот варяг, что храбро прыгнул на зверя с седла. Как хузарин, которому леопард в клочья располосовал бедро. Или как несчастный следопыт. Впрочем, этот уже отмучился. Святославу повезло. Пардус просто сшиб его с ног. Предусмотрительно надетый панцирь защитил его от когтей, так же, как через несколько мгновений уберег Духарева. Сергей не раз брал медведя и знал, с какой быстротой может двигаться зверь. Но в сравнении с этим хищником Мишка казался сущим увольнем. «Оставьте», — сказал Понятко Гриднем, возившимся с извлеченным из-под коня Хузарином, — «не жилец». С подобными ранами здесь боролись одним способом. Отсекая порванную конечность, и прижигая культю. Но здесь пришлось бы рубить ногу под самый пах. Бессмысленно. Несчастный уже потерял слишком много крови, продолжавшей вытекать из порванной артерии. Нежилец. Еще несколько минут, и он уйдет в свой иудейский ирий. Надо будет проследить, чтобы его похоронили по хузарскому обычаю, зарыли в землю, а не сожгли. Впрочем, уцелевший соплеменник об этом наверняка позаботится. Вот он уже возвращается. Сумел, как и следовало ожидать, управиться с понесшей лошадью. И псарь вернулся с позорно струсившими собаками. Но кто знает, может, и новгородские лайки Духрева тоже поджали бы хвосты. «Так это шматка!» — внезапно раздался поняткин возглас, изучавшего свою добычу. «Свою» поскольку это его стрела убила Пардуса, так что вряд ли кто-то станет оспаривать право понятки на пятнистую шкуру и клыкастую голову. Во всяком случае, не Духарев, которому выстрел Гридня, спас жизнь. Святослав оживился. «Матка? Ну-ка! О, сосцы полные! Значит, и котята где-то тут! Эй, ты!» — кликнул он псаря мгновенно забыв и о погибших, и о том, что сам едва не отправился в Ири. «Давай сюда своих пустолаек!» эти порвут собачек!» — забеспокоился псарь. «Молочные!» — фыркнул Святослав. «Ну-ка!» И, ухватив за ошейник ту псину, что оказалось поближе, поволок ее в заросли. Духарева оставалось только надеяться, что там не окажется еще одной взрослой зверюги. Кустарник прочесывали часа полтора. Нашли троих котят размером чуть побольше кошки. Всех троих посадили в кожаные сёдельные мешки к большому неудовольствию лошадей и псаря, который считал, что котят следует прикончить немедленно. «Вот подрастут, они вам головы искусят», — сулил он в полголоса. Но Святослав к довдам разума был глух, Ему уже представлялись громадные пятнистые кошки, полюющие туров, как гепарды проворных тарпанов. Духарев тем временем помогал вьючить на лошадей тех, кто уже никогда не будет охотиться. В этой ловитве они потеряли двоих опытных гридней, одного тмутараканского варяга и следопыта, которого, впрочем, можно было не считать. Работа у него такая. Поохотились, однако. Если на них сейчас наедут косоги, совсем худо будет. А Святослав счастлив. Ему только что чуть голову не откусили, на шлеме вмятина от клыков, на ланитник погнут, щека в запекшейся крови, а физиономия сияет. «Эх, воевода! Так бы и в сече. Вот как я хочу воевать, как этот пардус!» Духарев вздохнул. «Мечтатель!» В реальной битве такого зверя мигом бы стрелами утыкали или на копье вздели. Но князь имел в виду совсем другое. Упасть на ворогов, как этот пардус, чтоб ведали враги, что я рядом, а я все одно налетал вдруг внезапно и сокрушительно. Он был еще совсем мальчишка, великий князь Святослав Игоревич. Вместо варяжских усов и пушок на верхней губе. Но уже чувствовался в нем не просто воин, полководец. Сто охоты миновал год. Котята выжили, подросли, и уже стало ясно, приручить их можно, но для княжьей охоты они не годятся. Машек рассказывал, у него такой котя в детстве был, сообщил Духареву понятка. Тоже ничего путного не вышло, как подрос челядника порвал. Машегов в батька его купца Маренским продал, для Падишахова зверинца. Нынче, понятка с сотней по приказу Свенльда, ушел замерять каких-то теверичей. Духреву его не хватало. Разъехались друзья побратимы Устых в Полоцке у князя Роговолта воеводствует. Машек в своих хузарий феодалит. Мышь на восток уплыл. А духарев все так же при князе. Воевода-наставник. Правда, еще у него дом есть и семья. Детишки Слада, дед Рерих, тоже считает член семьи, и умница Артак, звездочет Парс. И еще слуги, челядники, закупы. олон двор народа, управляться с которым не легче, чем с княжьей дружиной. Слава богу, у него есть Слада, которая держит под контролем всю эту арабу и еще чертова прорва каких-то деревенник, хуторов, городищ, купленных, даренных, полученных как воинская доля. За эти годы Духарев оброс имуществом, как баран шерстью. Но заботиться о собственности ему почти не приходилось. Недвижимостью управляла жена, деньги крутила мышь-мышата, давно превзошедшей оборотистостью, предприимчивостью, капиталом, своего наставника гораздо. В целом, расклад Духарева вполне устраивал. Главное, что у него была возможность получать то, что ему требуется. Нужны новые доспехи? Нет проблем. Иди на рынок и покупай, какие приглянулись. Нет на рынке? Закажи своему холопу кузнецу. А если приспичило обзавестись чем-то особенным, выдай заказ мышу, и через пару-тройку месяцев получишь бронь хоть от самих синских мастеров. Нужны кони? У воевода Серегея одних только отборных, на зерне выкормленных, табун в тысячу голов. А захочется, к примеру, не на коне, а на верблюде проехаться? Так будет и верблюд. Стало Духареву тесно в своем подворье на горе, взял два соседних. Тут, правда, одних денег мало оказалось. Пришлось на соседей авторитетом воеводы слегка надавить. Зато теперь у Духрева хоромы лишь немногим Свенальдовым уступает. Другое дело, что власть имущим такое усиление воеводы очень не нравилось. А после сегодняшней истории с угорским княжичем Ольга, небось, на Духрева изрядно осерчала. И зачем ему этот княжич? А в самом деле, зачем? Так, за воспоминаниями, размышлениями, Духарев и приехал к своим воротам. Его уже встречали. Один халуп привратник с поклонами отворял тяжелую, с бронзовыми нашлепками створку, другой тащил с дороги хозяина ручного Мишку, которого Духарев завел вместо пса. Мишка хозяина, конечно, не тронул бы, но кони нервничали. А с крыльца уже катился кубарем пятилетний Всеслав. Славик, младшенький. «Батька, а кто к нам приехал?» «А кто?» Духрев глянул, и дурные думать, тотчас развеяла нечаянная радость. «Машек!»